Глава двадцать Коэффициент Шнелля. Приняв вечером дела у начальника заставы, я сказал окаменевшему от зависти Шнеллю, «В патруль пойдешь со мной». «Последним рейсом без остановок в Си-центр». «С кем в паре?» «С Оливье». «Оливье мелковат. Подбери кого-нибудь из новеньких. по Позубастие». «Чем больше голов у него на счету, тем лучше». Шнель осклабился, понятно, мол, подберу. Я и так знал, что он подберет самого, что ни на есть, гнусника. Дрянной человечишка был этот Шнель. Даже в полиции его не любили. Я всё думал, да существовал ли он в действительности на Земле, не выдумал ли его коррези для фильма. Но смоделировать абстрактно облака не могли. Им требовался оригинал. «Значит, Карези знал или видел где-нибудь эту падаль?» Я проверил списки патрулей, число явившихся на дежурство, проводил первые машины в город и поспал часок у себя в кабинете. Остаток ночи провел за покером в компании соливье шнелем и новым компаньоном в предстоявшем нам рейсе, узколобым крепышом, откликавшимся на кличку «Губач». Нижняя губа его была рассечена надвое и плохо срослась. «Покалечили в лагере? Бывает», — пояснил мимоходом Шнель, представив мне подобранного им спутника. Я не почувствовал никакого сожаления ни к его порезанной губе, ни к ожидавшей его участи. Но что-то вроде тревоги кольнуло меня, когда я присмотрелся и прислушался к шнеллю В его отношении ко мне всегда была отчужденность и неприязнь. Не взлюбил он меня с той минуты, когда получил от Макдулфа первый ком грязи в лицо. Неприязнь перешла в откровенную враждебность, когда я два раза швырнул его на ковер, а враждебность в стойкую ненависть, когда симпатия или каприз Корсона Бойла вручили мне в руки судьбы 300 патрульных заставы. Шнель подчинился и даже сыграл дружеское восхищение молниеносной карьерой товарища. Плохо сыграл. Когда он смотрел мне вслед, я не оборачиваясь чувствовал этот взгляд, как иногда затылком чувствуешь неведомую опасность. Сейчас, во время затеянной нами игры, мне показалось, что в эту устойчивую, плохо скрываемую ненависть вклинилось что-то новое. Шнель словно в чем-то подозревал меня, чему-то не доверял, чего-то боялся. Он искоса следил за каждым моим движением, прислушивался к каждой моей интонации. Так присматривается к партнеру-боксер на ринге, опасаясь нокаутирующего удара. Но чего опасался Шнель? Последнего ночного рейса, в котором я заменил Оливье губачом. Нашего плана он разгадать не мог. Он даже подумать не посмел бы, что кто-то замышляет проникнуть за строй голубых протуберанцев. А вдруг это не подозрение, не страх, не предчувствие опасности, а просто злобная радость, предвкушение возможности от меня избавиться? Может быть, опасность в той же мере угрожает и мне? Вдвоем с Губачом они ликвидируют меня еще раньше, чем подоспеют Зернов и Мартин. В общем, кто кого. Будем посмотреть, как говорит только». Он очень огорчился, что ему не нашлось роли в задуманном нами спектакле. Ничто его не убеждало. «Патруль на машине — это тройка, а не четверка», — говорил я. — А кто будет проверять? Машины не возвращаются. — Пойми, мы не имеем права даже на одну сотую риска. — Вы что затеваете? Авантюру. — А где ты видел авантюру без риска? Наконец вмешался Зернов. — Сопротивление дало прямое указание беречь вас, Дьячук. Вы понадобитесь. И учтите, вам придется сыграть очень трудную и опасную роль. Сопротивление готовится к большим делам, вы знаете. — Ничего я не знаю. Только плюхнулся на диван и отвернулся. Он был очень обижен. Ну а мы? Мартин поехал доставать полицейские мундиры для себя из Зернова, а я отправился на заставу. Мы не предполагали, конечно, что в нашу задачу войдет новый коэффициент, коэффициент шнеля непредвиденной опасности. И сейчас, кроме меня, об этом никто не знал. Значит, решать должен был я и решать быстро. Отдумать мешала игра, сдача за сдачей, и мое совершенно непонятное везение. Я не очень люблю карты, тем более покер, игру азартную и сложную, где выигрывает не только комбинация карт, но и чистый блеф. Игра в темную, с рискованным и нахальным обманом. Я не умел блефовать и всегда проигрывал. Но сейчас меня выручала карта. Она шла ко мне, как крупная рыба на снасти бывалого рыбака. «Везучий ты парень!» — вздыхал Оливье, бросая карты. А Шнель злился. «Ему уже давно везет» — искривившись прибавил. «День везет, два везет, на третий сорвется». Оливье подвинул ко мне кучу денежных купюр. Весь мой выигрыш. Я отодвинул ее обратно. «Организуй банкет в честь нашего благополучного возвращения, только не в Олимпии. Где-нибудь потише и поскромнее». «Патрульному Оливье уготована роль интенданта», — съязвил Шнель, а я поправил. «Патрульному Оливье уготована другая роль. Он остается моим заместителем до конца рейса». «Почему, Оливье?» Шнель уже перестал сдерживаться. «Потому...» Приказы начальника не обсуждают. «Кстати, Оливье, — прибавил я, — если я не вернусь из рейса, вернувшиеся без меня будут расстреляны. Это приказ комиссара Бойла. Перед исполнением можете запросить подтверждение. Если я вернусь в одиночестве, отправьте меня под конвоем в 14-й блок. А сейчас проверьте рапортички вернувшихся». Я искоса взглянул на шнеля Лицо его снова окаменело. Губач скривился, словно в приступе зубной боли. Но оба молчали. Только когда Оливье вышел, Шнель спросил, «На пушку берешь?» Он употребил свою идиому, я лишь передаю ее смысл по-русски. Слова «пушка» в словаре его не было. В ответ я улыбнулся и предложил, «Не веришь?» «Позвони в прудбюро и спроси начальника». Мало ли что в пути может случиться, вот именно. Приказ Бойла устраняет случайности. Будем беречь друг друга, как самого себя. И все-таки я не верю. Твои штучки. Не мог Бойл издать такой приказ. Поверишь, если вернешься без меня. А сейчас и в пути приказываю я встать и все подготовить. Время выезда приближалось. Когда налитый и загадочно причмокивающий губач вышли, столкнувшийся с ними в дверях оливье спросил меня. «Ты правду сказал о приказе Бойла?» «Не совсем. Мне хотелось припугнуть их. «Опасаешься?» «Есть основания. Вижу, что есть. Оставь Шнелли вместо меня». «Нет. Я хочу, наконец, раскрыть этого парня с двойным дном. Мне надоели его козни из-под Их двое, а оно. Как-нибудь справлюсь. Постараюсь не создавать выгодной для них ситуации, а там посмотрим. С этими словами я вышел в ночь к лошадям, уже сопевшему крыльца. Поехал сзади, хотя и знал, что сейчас, до появления машины, они не рискнут напасть. Слишком близко от заставы. Да и объяснить мою гибель трудно. Кто напал, кто защищался, почему стрельба? Нет, нападут они, конечно, в лесу. И Если я не приму мер, то по дороге в город. Машина вышла в точности минута в минуту, когда мы подъехали к пункту. В темноте ее не было видно. Только что-то более черное, чем ночь, вдруг выросло перед нами. Свет ручных фонарей вырвал из мрака дверцу кабины и заиграл в ее черном полированном зеркале. «Погоди», — остановил я Шнеля, уже поставившего ногу на подножку. «Отставить». Он обернулся, видимо, не поняв. «В кузов», — сказал я. «Двое в кузов». «Если по дороге вдруг откроются двери, на шоссе не выходить. Забаррикадируйтесь и ведите огонь по любой движущейся тени. Ничего не увидите? Стреляйте в темноту без прицела». «А ты?» «Я в кабине, у прицельной щели. Инструкции те же». «Чьи?» — дерзко спросил Шнель. не он ни губач, ни двигались Или я был плохим начальником, или мои лейтенантские нашивки не убеждали их в необходимости подчиняться. Любой ценой я должен был утвердить свой авторитет. «По возвращении пойдете на гауптвахту», — сказал я, — «за неуместные вопросы. А сейчас выполняйте приказ. Не заставляйте меня заменить вас немедленно». Оба смутились. Мне подсказало это их молчание. Я угадал. Их план и сорвал его один вопрос лейтенант наконец прошамкал губач зубов у него не было говори обратно поедем тоже в кузове зачем спросил я как можно естественнее. не показывать же им что я чего то боюсь обратно охранять нечего мне показалось в темноте что шнель легонько толкнул губача ничего на обратном пути отыграемся Только и мог означать этот толчок. Но, может быть, все это мне только показалось. У страха глаза велики. Уже не возражая, Шнелли его подручные полезли в открытые двери фургона, я осел в кабину. Так начался рейс.